За с в о н и ц Альянса, экипированный в черный костюм, бежал по темному коридору, чтоб квартиры м и ц е г а ш и Шум ветра и дождя заглушали его без того тихие шаги. Мало кто знает, что это не просто очередной шпион Альянса, а могущественный темный рыцарь, мастер меча и лучший из группы Клевера. Первый лист. Он вместе со вторым и третьим листами. проникли в Логово ведущей торговой корпорации мира с одной целью разделиться и найти для своего босса то, что поможет ему уничтожить м и ц у г о ш и Первый лист должен найти и похитить секретные документы. На п л е ч и второго листа л е г л а не менее важная задача — устроить саботаж, а тем временем третий лист займется похищением ключевых сотрудников корпорации. Первый лист проник уже достаточно глубоко в здание, когда в другом конце коридора показалась стройная фигура, идущая в его сторону. Он замер, как вкопанный. Это была Эльфика й с волосами цвета индиго, также известная как президент Митсугоши. По плану третий лист должен был заняться ее похищением, но Эх, неважно. Первый решил просто вырубить девушку и самостоятельно захватить ее. Его движения были быстрые и бесшумны. В сумраке ночи первый лист подкрался к мишени сзади и ударил ее рукоятью кинжала по затылку. Ай! Чего? Она оглянулась назад и уставилась на него большими удивленными глазами. Первый лист Маха москочил на пару шагов назад, чтобы создать между ними небольшое расстояние. Но ведь удар был достаточно сильным, и он точно застал ее врасплох. Почему же она не потеряла сознание? Больно. А, это было так неожиданно. А ты не плох. Она бесстрашно улыбнулась ему в лицо, потирая место ушиба. Но для той, кому только что не слабо ударили по голове, она выглядит слишком бодро. Я понимаю, что вам стоило немалых усилий пробраться сюда, поэтому с моей стороны будет большой грубостью, если я откажу вам в радушном приеме, достойных ваших стараний. Меня зовут Гамма, и сегодня я отниму твою жизнь. С этим громким заявлением Гамма обнажила свой черный клинок и, приняв боевую стойку в мгновение ока, сократила между ним расстояние. Ее движения б ы с т р ы но до да безобразия просты. Первому листу даже не пришлось напрягаться, чтобы предугадать ее ход. Может, она и шустрая, н а п о л н а я дилетанка, подумал он. Она просто п р о г а е т из стороны в сторону. Кя! Yeah! закричала она и замахнулась мечом. Она вложила в этот удар слишком много сил, а замах руки снова был слишком широким и предсказуемым. Но все же клинок Гаммы был подобен молнии, и откуда в ней столько магии? Впрочем, каким бы быстрым не был удар Гаммы, ее движение слишком о т к р ы т ы и п р е д с к а з у е м ы е е удары можно легко отразить. Если бы не одно но. В клинке Гаммы заключено достаточно магии, чтобы без труда сразить десяток темных рыцарей. Одно прикосновение к этой штуковине может запросто прикончить кого угодно. п а н я Фета первый лист не стал рисковать и вместо того, чтобы блокировать ее меч, он ловко вернулся от него. Неплохо. Не каждому удается избежать моего удара меча, похвалила она. И судя по твоим шагам, могу предположить, что ты п р а к т и к у е ш ь западный стиль фиктования л е х т е р о я Как? Как она это поняла? Она смогла определить боевой стиль с первого взгляда. Невероятная наблюдательность. Нет уж. Она точно не дилетант. Либо ей просто очень повезло. Его начали одолевать сомнения. Теперь, когда я знаю твой стиль, мне будет еще легче прикончить тебя. Так что прощайся с жизнью. я закричала Гама, сделав резкий выпад. Ее скорость была пугающе быстрой, но, как и прежде, движения были слишком неуклюжи. Первый лист легко уклонился, но она тут же нанесла еще один мощный удар. Что? Это у же третий удар и все они абсолютно о д и н а к о в ы Она сказала, что разгадала его стиль, но ее атаки ничуть не изменились. И тогда Перволист решил воспользоваться этим. Его рефлексы были на высоте, о н мастерски уклонился от ее очередного выпада и замахнулся своим мечом, целясь ей в шею. Но ауч, чего? Нет крови? Но Перволист готов поклясться, что видел. Как лезвие пришлось по ее шее, но на коже нет ни единой царапины. Почему же? Что, черт возьми, не так с этой женщиной? Кто ты, черт возьми? Голос первого листа начал дрожать. Не каждому по силу ударить меня дважды. Хм, а ты действительно неплох. В таком случае я тоже покажу тебе всю свою силу. Сказав это, Гама вложил в свой меч еще больше магии. Она взмахнула им несколько раз. Удары были быстрые, но все равно слишком предсказуемыми. Первый лист отскочил назад, и о уклонился от серии ударов. щ у Гамма продолжала преследовать его с непрерывными и безумно быстрыми атаками. Откуда у тебя столько магии? И почему ты все время кричишь? Это м у трюк, н а у ч и л меня мой великий учитель. Он велел мне направлять в меч огромный поток магии, а затем наносить удары. А затем он сказал мне, что если я буду кричать щу-щу-щу перед каждым ударом, атаки будут выглядеть более мощными. щу щу щу Ах ты ж чёрт! Удар за ударом. Ее меч оброшился в а на него так стремительно, что первый лист тоже не успевал уклоняться и запнулся. Он потерял равновесие. И в этот роковой момент попался. Она точно прикончит его. Их мысли совпали, но реальность решила пойти иным путем. Ой! взвизгнула Гама, споткнувшись о собственную ногу и не успев погасить импульс, улетела прямиком в стену, пробив в ней дыру в форме собственного тела. И по коридору эхом разнесся оглушительный грохот. о г у неплохо. Первый лист уже был о б р а д о в а л с я неожиданной у д а ч е но когда он увидел, что Гамма совершенно спокойно встает из-под обломков, встряхивая п ы л ь со своих плеч, его сердце пропустило удар. Да из чего сделана эта женщина? Хм, вижу, ты смог предугадать мой удар и воспользоваться тем коротким мигом, чтобы применить какой-то странный прием и отбросить меня в стену. Я прав? а Чего? Нет, я вроде как просто споткнулся, а ты... А, я тебе умоляю. Меня не приведешь такой дешевой ложью. б е с п о л е з н о Эту женщину ничто не сможет урезонить. Секундочку. Неужели это чокнутая цепочка п р е з и д е н т м и т с у г а ш и Впрочем, теперь это уже не важно. Скоро первый и второй листы закончат свою работу и найдут его, и тогда даже это н е н о р м а л ь н о будет бессильно перед их численным преимуществом. И как раз когда эта мысль промелькнула в его голове, первый лист услышал за спиной шаги. Они уже здесь. Вы пришли как раз вовремя. Второй, третий. Что? Но тот, кто стоял за его спиной, не был и близко похож на второго или третьего листа. Это была прекрасная девушка с чарующей улыбкой на губах. Ее темно-каштановые волосы роскошной волной колыхнулись от легкого дуновения ветерка, а в руках она несла два шара. Или же, говоря второй или третий лист, ты имеешь в виду вот это? – спросила она, и с п у г а ю щ е я ледяной хмылкой бросив ему под ноги эти шары. Эти штуки прокатились по полу и остановились у самых ног первого листа. И когда он опустил глаза, то понял, что это пара с в е ж е о т р у б л е н н ы х человеческих голов. Это второй и третий лист. Ему точно не кажется, это головы его напарников Клеверов. Он поднял глаза и посмотрел на женщину, убившего второго и третьего. Ему не верилось, что такая, с виду хрупкая, даже безобидная девушка смогла в одиночку сделать такое. Первый лист начал понимать, что вся эта корпорация м и ц у г о ш и далеко не так проста, как все считали. о н ю ты прошла слишком рано. Разве? Ладно, но будь осторожна. Этот парень один из величайших мастеров м и р е Он серьезно? Девушка по имени Ню окинула этого великого мастера полным сомнения взглядом. Ее глаза, будто бросали ему вызов, словно говоря: "Ну и на что ты способен? Думаешь, что тот самый сильный? За каких-то пару секунд эта загадочная шатенка смогла внушить первому листу больше страха, чем все его предыдущие враги вместе взятые. Прекрасно понимая, что эта красотка явно не из его лиги, он покачал головой. Смотрю, кажется, он не согласен с этим. Заметил а н ё Не позволяй ему дурачить тебя. Он мастер западного с т и л я ф и к т о в а н и я и эксперт по айкидо. Вот как. Что ж, теперь я поняла. Задумчиво проговорил онё, вытаскивая свой меч. Ну уж нет. С этой мыслью первый лист рефлекторно бросился атаковать Гаму. Если выбирать между девушкой загадки спереди и безумной д р а к о ш е й за спиной, он без колебаний выберет первую. Да, давай покончим с этим. Что? закричал Агама и взмахнул а мечом. Но первый лист давно научился читать ее, как открытую книгу. Он все рассчитал. Резко остановился прямо за пределами досягаемости ее удара и приготовился пойти в контратаку. План был идеален. а й Если бы только Гамма снова не споткнулась. А? К несчастью для первого листа Гамма потеряла равновесие, из-за чего меч попросту выскользнул из ее рук и на полной скорости полетел прямиком в него, вращаясь, словно ножи мясорубки. Лезвие разрубило парня пополам. О нет, я снова попалась на это! Пробормотала лежащая на полу Гамма. Но когда она подняла голову, то увидела перед собой разрубленное пополам тело. На секунду ее брови удивленно подскочили на лоб, но затем она мигом взяла себя в руки и натянула уверенное выражение на лицо. Это удар д и с к а ч а я н я из секретной техники, сказала она, встретившись взглядом с ню. Это было единственное, что она могла сказать, чтобы сохранить лицо. Да, отличная работа, Гамма. И к счастью для нее, ей досталось самое понимающее подчиненное. Под о д и н о к и е аплодисменты сознание первого листа навсегда покинуло его с т ы в ш е е тело.